Глава 6. Ломтиев не стал задумываться над вопросом, что это было: сила, магия, жизненная энергия ци или просто внезапное чудо. Работает и работает. Надо пользоваться, пока при памяти. Он оттолкнулся от кровати обеими руками и встал на ноги. Его шатало. Держать равновесие удавалось с трудом, но он все же стоял, обладая парализованным полтора года назад телом. Старый князь начал аплодировать, сидя в кресле, а потом указал рукой на шкаф. Ломтев кое-как доковылял туда, распахнул тяжелые дверцы и сразу же понял, куда указывал старый князь. В углу шкафа, прислоненной к задней стенке, стояла трость. тяжёлой трость, явный из каких-то ценных пород дерева, с массивным набалдашником, стеризованным под конскую голову. Ломтив взял трость, и стоять стало гораздо легче. "Под рукоятью секретный механизм", подсказал старый князь. Нащупал рычажок. Нащупал, сказал Ломтив, упираясь в него пальцем. "Нажми, и ты получишь 20 см острой, закалённой стали", сказал старый князь. Никогда заранее не знаешь, в какой момент тебе могут пригодиться 20 см острой закалённой стали. Так что лучше всегда носите их с собой. Вот они, суровые пенсионерские разборки, подумал Ломтиев. Нашим бы такое. Очереди на почте стали бы куда короче. "Почему ты мне помогаешь?" спросил он. "Просто хочу посмотреть, что из этого выйдет". Пожал плечами старый князь. Дедушка старенький, дедушке всё равно, дедушка хочет развлечений. Хлеб ему уже не нужен, а вот от зрелища он не откажется. Когда Иван опять вернулся не один, а с сопровождением доктора Горчакова, Ломтиев уже стоял посреди комнаты, опираясь на трость. При виде такой картины медперсонал на время цепенел. Лицо у обоих были удивлённые, но читалось на них и что-то ещё страх. Вы должны немедленно вернуться в постель, заявил доктор Горчаков, первым обретя дар речи. В вашем положении я должен только императору и, возможно, немного казне, заявил Ломтев, понятия не имея, как тут обстоят дела с налоговой системой. И отныне вы не будете говорить мне, что делать. Я вам буду говорить. Ты, он ткнул концом трости в сторону Ивана. Принесёшь мне нормальной еды и кофе. А ты, он указал на доктора, свяжешься с моим сыном и скажешь, что я хочу с ним поговорить лично. Я рад видеть, что у вас небольшая ремиссия, заявил доктор Горчаков, отнюдь не порывая избежать и исполнять Ломтиевское распоряжение. Но я боюсь, что вы неправильно оцениваете ситуацию. Побольше уважения, рявкнул Ломтиев. Я прошу вас, вернитесь в постель, ваша светлость. Нет, сказал Ломтиев. Мне кажется, что это вы неправильно оцениваете ситуацию. Трагически неправильно. Иван, скомандовал Горчаков, Санитар сделал шаг вперёд. Кломтиев оценил разделяющее их расстояние, чуть отвёл руку назад и наставил трость на Ивана. Едва тот сделал следующий шаг, как Кломтиев привёл в действие секретный механизм, и в грудь санитара упёрлись 20 см острой закалённой стали. С расстоянием Кломтиев всё-таки немного не рассчитал, или там было чуть больше 20 см. Кломтиев хотел ограничиться только демонстрацией, но острое лезвие прорезало униформу и, видимо, оцарапало кожу на груди Ивана. Серая ткань тут же пропиталась кровью. Помнишь моё обещание, спросил Омтьев. Хочешь, чтобы я сдержал его прямо сейчас? Иван вздохнул и очень осторожно, почти как в слоумо, сделал шаг назад. И вот ещё, а неправильные оценки ситуации, сказал Омтьев. Не сомневайся, что у вас там ещё с десяток таких же наберётся. Но если вам придёт в голову эта светлая мысль позвать подкрепление, гоните её прочь. потому что если вы этого не сделаете, то случится трагедия. Для вас, конечно, трагедия. Мне-то ваши жизни совершенно безразличны». Старый князь заходился беззвучным хохотом в своем кресле. Ломтев убрал трость от Ивана, направил ее в пол, оставив зазуберну на паркете и навалился на нее всем весом, убирая лезвие на положенное ему тайное место. Распоряжение меняется, сказал Ломтиев, посмотрев на доктора. Вы свяжетесь с моим сыном, а потом принесёте мне еду лично. И хочу предупредить на случай, если вы задумаете что-то с этой едой сделать. Вам придётся её попробовать прежде, чем я к ней хотя бы прикоснусь, я доступно изложил. Да, ваша светлость, кивнул Горчаков. Не смею больше задерживать, сказал Ломтиев и наблюдал, как они иритировались. На самом деле он отчаянно блефовал, делая основную ставку на явную нестандартность ситуации. Он их пациент, но он князь, который совершенно непредсказуемым образом перестал быть овощем и пошел на поправку, которой, в общем-то, никем не ожидалось. И они не могут знать наверняка, восстановилось ли только его здоровье и возможность ходить. А вдруг к нему вернулось что-то еще? Та самая сила, что делала его князем и ценным слугой императора, слугой, возвышенным до статуса личного друга. Ломтиев понятия не имел, что это за сила и как она работает. И у него ещё не было времени выяснить. Вполне может быть и так, что он этой силой никогда не овладеет. Он ведь не настоящий Громов. Но они вполне допускали такую возможность, и она пугала их до чёртиков. "Должен признаться, это было занятно", заметил старый князь. "Но ты хотя бы отдаёшь себе отчёт в том, что делаешь?" «Я бросаю камни в воду», — сказал Ломтьев. «И смотрю, как далеко разойдутся круги». «Удачи», — сказал старый князь. «Буду с удовольствием наблюдать за тобой, демон». «Я не демон», — сказал Ломтьев, но старикан уже растворился в воздухе, оставив за собой последнее слово. Но слова дешевы, а виски стоят денег. Первым делом Ломтьев доковылял до ванной комнаты, содрал себе пижаму вместе с унизительным памперсом и помылся по-человечески. Это придало ему дополнительной бодрости. Искать какую-то другую одежду было не с руки, поэтому Ломтев облочился в свежий пижамный комплект, набросил сверху роскошный бархатный халат, также обнаружившийся в шкафу, и последовал в кабинет. Сразу же включил компьютер. Какое-то время у него ещё было. Вряд ли Горчаков или кто-то на самом деле принимает решение, уже определился с дальнейшей стратегией. Скорее всего, именно сейчас он связывается с теми, кто на самом деле засунул Громова старшего в этот последний приют и просит у них инструкции. Ломке в допускал любой вариант развития событий. Он был морально готов даже к тому, что сейчас в его апартаменты ворвётся дюжина Иванов, скрутит его, вколет лошадиную дозу снотворного и так и заставит вернуться в постель. Но он был крайне ограничен по времени и искать менее вызывающие модели поведения просто не имел права. Компьютер включился от прикосновения ладони к тачпаду. Ломтиу пощёлкал пальцами по клавиатуре, нашёл меню, запустил браузер. Внутри он был готов и к тому, что старому князю отрубили доступ в общую сеть. Но нет. Доступ оставили. Браузер открылся на странице местного поисковика Сплетник. Что ж, хоть где-то называют вещи своими именами. Ломтиу вбил в поисковую строку фамилию Громова, и тут же окунулся в мутный океан светской хроники. Свадьбы, помолвки, балы, званые вечера. Самые свежие заметки повествовали о безвременной кончине схлопоташного полю в голову Петеньки, который во всех остальных новостях фигурировал с основным тегом скандалы. Ломти формотал новости на полтора года назад, потом на два. Никакого упоминания о дуэли. Старший Громов просто исчез из новостной повестки. Последняя заметка с его фамилией датировалась примерно тремя годами раньше. И повествовал о благотворительном бале, на котором в чести прочих присутствовал сам император Пётр Романов, шестой носитель этого имени. За одно стало понятно, в чью честь Петнику Громова назвали, наверное, сам гет и настоял. Потом Ломтинов нашёл что-то вроде путеводителя по дворянским родам для чайников и начал читать об истории семейного клана Громовых. Громовы, и это было довольно предсказуемо, вели свой род от самого Перуна. И считалось, что они обладают властью над монамиями. Ну, как считалось, Ломтев обнаружил в скан какой-то довольно старой картины, на которой был изображён один из предков старого князя. Он стоял на холме во главе своей дружины, а на холм накатывала тёмная волна то ли хазар, то ли печенегов, то ли ещё каких-то татаро-монголов, а предок разбил их молниями, вылетающими из его рук. Художественное преувеличение? Ломтев решил, что он так не думает. Магия здесь существует. Может быть, она и называется как-то по-другому, но от смены названия суть самого явления не меняется. Это стоило воспринимать как данность. Потом мода на все славянское прошла. Перун был отброшен, как морально устаревший, и Громовых стали именовать «сыновьями Зевса». Но суть от этого не поменялась. Они по-прежнему разили своих врагов молниями. Но к XVIII веку их дар контроля над электричеством нашел и более мирное применение. А потом они принялись строить электростанции. И сейчас семейство контролировало примерно треть всей вырабатываемой в империи энергии. Может быть, чуть больше. Разумеется, они были такие не одни. Главным и наиболее опасным конкурентом был род князей Перуновых. Видимо, на них изменчивая мода не распространялась, которые контролировали вторую треть энергетического рынка или что-то около того. Чуть менее древний, чуть менее славный род, но ломтив взял их на заметку. сходные силы, явные пересечения интересов. Конечно, вряд ли всё так очевидно, но Ломтиев решил, что не стоит сходу сбрасывать их со счетов. Ломтиев как раз пытался погрузиться в историю взаимоотношений этих семейных кланов, как весь экран перекрыла иконка входящего звонка. Телефонная трубка, навязчивая мелодия из невидимых встроенных куда-то в глубину стала динамиков, какой-то незнакомый мужчина на юзерпике и короткая подпись: сын. Для ответа нажмите любую клавишу. Ломтиев нажал И юзер пик с незнакомым мужчиной ожил. Здравствуйте, папенька, сказал Громов младший дрожащим от с трудом сдерживаемой злости голосом. Ваш лечащий врач известил, что вы хотите меня видеть. Не так, сказал Ломтев. Лично. Разве между нами остались какие-то недоговорённости? поинтересовался Громов. Разве мы уже не высказали друг другу всё, что могли? И всё, что должны были. Разве вы не завершили все наши дела? Видимо, нет, сказал Ломтиев. И что же вы хотите со мной обсудить, папенька? Приличная встреча, сказал Ломтиев. Я в Петербурге. Ничего, сказал Ломтиев. Приедешь, уважишь старика. Не так уж и далеко. И дело не терпит отлагательств. Не терпит, сказал Ломтиев. Хорошо, папенька, я приеду. сказал Громов тоном, не предвещавшим ничего от сусемейства хорошего. Увидимся завтра. Баботного ветра, сказал Ломтев, но сынок уже выключил связь. Ломтев ещё раз посмотрел на его фотографию. Лет 40, сохранился неплохо, хотя уже видны морщины и начинающие седеть волосы. Аккуратно постриженная бородка, высокий лоб, глубоко посаженные глаза. Ломтев отвёл взгляд от экрана и обнаружил, что он в кабинете не один. Старый князь молча стоял у него над плечом и тоже смотрел на фотографию. Кому ты проиграл эту чёртову дуэль? поинтересовался Ломтиев, хотя уже догадывался, каков будет ответ. "Ему", сказал старый князь, указывая на фотографию сына. "Многое становится понятным", сказал Ломтиев. "Вечный конфликт отцов и детей. Что они победили? Спорили, как империи лучше служить. Ты ступаешь на тонкий лёд, Демян. Я ступаю, где хочу, сказал Лумтьев. Как тебя отстранили от власти? Во время дуэли он выжег мне нейрогетические каналы, сказал старый князь. После этого я некоторое довольно продолжительное время пребывал в туманном состоянии рассудка, и он, воспользовавшись этим, состряпал документ о моей недееспособности. Насколько это серьёзно? спросил Лумтьев. Можно ли отменить этот документ? Можно, сказал старый князь. Через суд. Отлично, сказал Ломтиев. У тебя есть знакомый, хороший адвокат, желательно не занимающийся делами семьи. В списке контактов, сказал старый князь. У Росовых его фамилия, Толкогов-тряпчин. А твой сын? Нет, я прибегал к его услугам только время от времени. Спасибо, сказал Ломтиев. Так всё же, из-за чего вы подрались? У нас оказались слишком разные взгляды на стратегию дальнейшего развития клана, сказал старый князь. Признаться честно, я думал, что мы сможем договориться, найти какой-то компромисс. И вызвал его на разговор, но противоречия оказались слишком глубоки. Слово за слово, молнии по столу, и получилось то, что получилось. Я недооценил его амбиции, не думал, что он пойдёт против меня в открытую. Я старый солдат, Но никакой опыт и умения не помогут тебе против грубой силы, если она превосходит тебя на порядки. Хм, понятно, сказал Ломтиев. Буду и меч в виду. Может, и Зря он сюда сыночка позвал. А с другой стороны, что ему ещё оставалось сделать? Вернуться в кровать и ждать, пока ситуация сама по себе разрулится. Не поднимай шума, если не готов к последствиям. Есть что-то ещё, что мне бы следовало знать? Поинтересовался Ломтиев. Может быть, какие-то советы? Не встречайся с ним наедине, сказал старый князь. Хотя бы этого юриста сюда пригоси. Не думаю, что сын второй раз прибегнет к силовому решению. В конце концов, пока все к возле у него на руках, и он наверняка постарается обойтись без этого. Но бережёного и боги берегут. Понял, сказал Ломтиев. Ещё вопросы, Демян. Как пускать молнии из глаз? — Никак, — сказал старый князь. — Не думаю, что у тебя вообще это получится. Хоть из глаз, хоть из какого-то другого места. Ты же подделка, всего лишь чужой дух в моей телесной оболочке. — Жаль, — сказал Ломтьев. — Ладно, обойдусь без молний. Старый князь снова принялся таять в воздухе, решив, что сказал уже достаточно. Ломтиев щотнул каблуками, убирая с экрана изображение сына и намереваясь погрузиться в историю и сложные взаимоотношения дворянских родов империи. Как услышал звук открывающейся двери, момент истины, подумал Ломтиев. От того, кто сейчас войдёт в эту дверь, будет зависеть многое, если не всё. Если это очередной санитарский спецназ с шприцами и смирительными рубашками, то песенка моя спета, они не поверили в блеф. а в этом теле, пусть даже и с оружием, я от одного Ивана-то не отбьюсь. И тогда не будет никакой завтрашней встречи. Да и юриста можно зря не беспокоить, но это оказался всего лишь доктор Горчаков, толкавший перед собой накрытый сервировочный столик. Я известил вашего сына, ваша светлость, сказал он нерешительно останавливаясь на пороге. Знаю, сказал Лумтев. Мы уже поговорили. Завтра он приедет сюда лично. Вот и хорошо, сказал доктор. Вот и славненько, ваша светлость. Облегчение слишком явно читалось на его лице. Грядущий визит князя означал, что окончательное решение по Ломтевскому вопросу будет принимать не доктор, а кто-то другой. Это снимало с его узких плеч груз ответственности, но всё же расслабляться не стоило. Что принёс? Ломтев обнаружил, что ему с большим трудом удаётся не заканчивать свои реплики обращением смерть. Уж больно тип был неприятный. Отварная молодая картошечка, ваша светлость. Засуетился доктор, снимая крышки с блюд. Э, к ней ростбиф и салат, и кофе, как вы и просили. Рядом с кофейником обнаружилась сахарница и молочник. Пробуй, сказал Ломтиев. Ваша светлость, я бы не пробой, повторил Ломтиев. Считай, что я одаровал тебя высочайшую честь разделить трапезу с князем. Доктор деликатно взял вилку и нож, отрезал себе кусочек ростбифа, положил в рот, проживал. Взял картошки, зачерпнул салата, налил себе в чашку. Чашек предусмотрительно поставили две. Кофе, добавил молока, сахара. Ломтиев наблюдал за ним и ждал, глотая слюну. Тело старого князя было голодно, словно оно не видело такой еды уже очень давно. Неужто его одними кашками кормили и травяным чаем отпаивали? Достаточно, сказал Ломтиев. Теперь садись на стул и ежди. «Но я... у меня другие пациенты, ваша светлость». «Сидеть!» — я сказал! — рявкнул Ломтев. Доктор уныло опустил свой зад на стул. Есть Ломтеву хотелось страшно. И все сильнее, с каждой минутой промедления. Видимо, восстанавливающийся организм требовал энергии. И еда стояла вот тут, совсем рядом. Только руку протяни. Но Ломтев решил выдержать паузу, хотя бы в стратегических целях, и вернулся к изучению дворянских родов Российской империи. А пятью минутами позже доктор Горчаков сделался бледным лицом. Начал хрипеть, и ртом у него пошла пена. Ломтев не успел даже встать со стула, как доктор рухнул на ковер и начал биться в конвульсиях. Ломтев сел обратно. Сделать тут он уже ничего не мог. Да и, честно говоря, не очень-то и хотел. Его только печалило, что и дальше, видимо, придется ходить голодным. День не задался. Но, по крайней мере, день не задался не только у него одного.